Глава вторая. В этот раз пробуждение оказалось неприятным. Горло изнутри ощущалось, словно стёртое наждаком, а всё тело болело так, будто по нему пробежал табун лошадей. Или ящеров, этих мерзких тварей с когтистыми лапами. А ещё вокруг было темно. Настолько темно, что я ничего не видела. Не видела? Никогда раньше темнота не была мне помехой. Я попыталась сесть но со стоном упала обратно. Да что же это такое? Мало того, что мне было больно, так еще руки и ноги оказались такими тяжелыми, будто к ним привязали гири. Она очнулась. прозвучал над головой чей-то голос. Смутно знакомый голос. Должно быть, один из волков-охранников. «Лампу принеси», — скомандовал он кому-то. Стало светлее. Я поняла, что нахожусь внутри одной из повозок. Рядом на полу сидели двое волков, и ещё один дальше, у завешанного полотном входа. Тканевую дверь колыхал ветер. В проёме то появлялось, то исчезало звёздное небо. Значит, я была без сознания часов восемь, не меньше. А ещё это значит, что моя руна сработала, и отступники, скорее всего, мертвы — «Но почему я так плохо себя чувствовала? Почему всё болело? За прошедшее время любые повреждения уже должны затянуться, ушибы пройти, или дело было в яде, рассеянном в воздухе?» Мысли суматошно мелькали в голове. Я попыталась сосредоточиться, построить логическую цепочку, но боль отвлекала. Ткань у входа отодвинулась. Вошёл Гетти Сах. Лицо начальника каравана было мрачно, Губы сжаты, взгляд пронзителен, зол и направлен прямо на меня. «Очнулась, наконец!» — сказал он, присаживаясь рядом, прямо на дощатый пол. «Я вновь попыталась сесть, и в этот раз получилось. Сперва пришлось подниматься, опираясь на локоть, потом на руки. Руки дрожали, боль стала пульсирующей, накатывала волнами. Впрочем, никого из присутствующих мои страдания не трогали». Для них я больше не была милой молоденькой магичкой. Я вдруг стала врагом. Сильнее всего ломила запястье. Я опустила взгляд вниз и замерла, уставившись на широкие браслеты. Нет, не наручники, просто браслеты, каждая из которых состоял из двух металлических полос, соединенных треугольниками. Они не давили, не врезались в кожу. Я их вообще не ощущала, словно бы это была часть моего тела. Подняв ладонь к шее, я нащупала тёплый металл и там. Ноги. Я чувствовала сильную боль в ногах. Да, такие же браслеты обвивали щиколотки. «Это не позволит тебе призвать силу», — резко сказала Гетти Потом усмехнулся. «Полезные вещицы. Знал, что однажды они пригодятся». «Почему?» Это всё, что я смогла прохрепеть. Наждачная боль в горле никуда не делась» попросить воды. Впрочем, Гитти Сах был настроен поговорить и сам решил проблему. «Дай ей пить», — велел он одному из оборотней. Тот торопливо вышел из повозки и вскоре вернулся с кружкой, полной травяного настоя. Я с трудом сделала несколько глотков, и боль постепенно стихла. «Почему?» — повторила я. Звук собственного голоса казался мне неприятно царапающим. «Потому что ты не человек, Риэль, или какое там на самом деле твое имя. Но притворялась ты умело». «Не человек?» «Давай не будем играть словами. А если хочешь спорить, попробуй объяснить это». Он сжал мое левое запястье, выворачивая внутренней стороной наружу. «Я сам видел, как ты нанесла здесь два глубоких пореза. Когда мы очнулись от сонного порошка, я первым делом осмотрел твои руки, где не осталось даже крохотного шрама. Скажешь, у людей так тоже бывает?» «Это магия? Неужели?» «Я встречал в своей жизни десятки магов, но ни один не мог вылечить себя так быстро, да еще находясь без сознания. Ни один стихийник этого не умеет. Остановить кровь? Да, допустим, но не срастить за несколько мгновений мышцы и кожу. Зато мне известно, одна нечеловеческая раса способная на такое. И эта же раса единственная владеет рунной магией. эльтуань верно?» «Люди тоже владеют рунной магией», — возразила я, хотя чувствовала, что это бесполезно. «Нет, девочка, не владеют», — презрительно ответил гитисах «Ни один человек, ни один двусущный не может пробудить руны. Или, думаешь, наши предки не пытались?» Я молча смотрела на него. «Откуда он знал?» Должно быть, мои мысли отчетливо читались по лицу, потому что гитисах Сах кивнул». «Я старший. Мне положено знать и про ветви магии, и про Эльтуань. Со слов Ольфа ты полагала иначе, верно? Мальчишка рассказал нам про твои расспросы. Вы верно надеялись, что мы все позабыли, что нас можно будет взять голыми руками. Целый клан даст много рабов, да?» В голосе волка прорвалась застарелая ненависть. Желтоватые глаза впились в мои. «Это не так!» Попыталась ей объяснить. «Никто не собирается превращать вас в рабов». «Ну, конечно. А еще твой проклятый народ освободил всех пленников, дружно покаялся в былых грехах и теперь замаливает их в монастырях и храмах». Начальник каравана ощерился. «У нас была война. Мы проиграли. Ваш дракон уничтожил столицу и освободил рабов. Нам не до новых войн, поверьте». «Придумай сказку получше, деточка». Презрительно хмыкнул Гетти и поднялся на ноги. «Хотя даже если придумаешь, тебе это не поможет. Мы не позволим тебе вернуться и рассказать о нас своим. Не для этого наши предки всем пожертвовали». Он резко замолчал и отвернулся. «Я поняла, что сейчас он уйдет, и...» «Я же спасла вас! Если бы не руны...» «Да», — согласился волк, вновь повернувшись ко мне. «Поэтому, когда мы будем решать твою судьбу, я проголосую за милосердную смерть, а не за мучительную, какой заслуживают все лазутчики. У тебя есть еще несколько часов, Эльтуань. У нас не принято казнить ночью. Помолись напоследок». Я сидела, обхватив колени руками и пытаясь не дрожать. От холода, не от страха. Я была слишком оглушена произошедшим. Страх пока не пришел». Без магии внутри было пусто. И эта пустота мучила сильнее, чем боль. Умереть так нелепо, так обидно. Нет, я не могла. Отказывалась поверить. Хранитель лабиринта сказал, что мой выбор станет развилкой судьбы для всего народа. Но какой выбор в том, что сегодня на рассвете мне суждено умереть? Значит, я должна была выжить. Обязана была выжить. Только не знала, как... Ведь не может же быть, что мой выбор — это смерть здесь, в мире с перевёрнутыми законами и жителями, не знающими благодарности. Если последнее из Шарал умрёт и королевский род прекратится, изменит ли это судьбу моего народа? Или дело не во мне, а в ещё нерождённом ребёнке, в его смерти? Перед мысленным взором появилось любимое лицо — Мервин. Вторая половина моей души — Мне было дорого всё в нём, даже то, что другие могли бы счесть недостатком. Его упрямство, нелюдимость, порой отрешённая сосредоточенность, его привычка шутить с серьёзным лицом и склонность днями пропадать в своей подземной лаборатории. Я вспомнила ту трепетную нежность, с какой он касался меня, как иногда смотрел, словно бы я была сокровищем, которое он получил незаслуженно и больше всего боялся потерять. Все дни здесь я старалась жить только настоящим, не напоминать себе о разлуке, которая могла стать вечной. Но сейчас воспоминания прорвались. Я уткнулась лицом в колени, чтобы скрыть от чужих глаз слёзы. Принцессы, даже бывшие, не должны плакать прилюдно. Неясные голоса доносились снаружи, но я не обращала внимания, пока один... По-детски звонкий, не произнёс моё имя. «Пожалуйста, пустите меня к Риэль, хотя бы, хотя бы попрощаться!» Я услышала, как Реника всхлипнула. Потом прозвучал жёсткий и ожидаемый ответ Гитти Саха. «Нет, нечего тебе там делать». «Пожалуйста, я... я ей одеяло принесла. Холодно же!» «Ничего не простынет!» В голосе волка прозвучала злая усмешка. Риняка замолкла, но неожиданно донёсся ещё один голос, женский, глубокий и сильный, старшая среди женщин каравана, главная волчица. «Пусти девочку, Ромар, пусть попрощается». Воцарилось молчание, потом послышались лёгкие шаги, и внутрь повозки вбежала моя мышка. Замерла на пороге, глядя на меня, всё так же сидящую на голых досках пола, потом бросилась вперёд, упала на колени, одновременно крепко обхватывая меня руками, плотно прижалась. Я почувствовала, как её тонкие пальцы скользнули вдоль основания шеи, там, где её обхватывал подарок Гетисаха. Обняла Ренику в ответ. Хотя на ресницах девочки блестели слёзы, в глазах была решимость. «Это несправедливо!» — со сдерживаемым гневом проговорила Реника. «То, как они собираются поступить с вами, да она!» «Просто подло!» Я заметила, как один из волков, моих охранников, отвёл взгляд. Похоже, не все были согласны с методами Гетти Саха. «Я принесла вам одеяло, да Даана». Реника расправила два квадратных пледа и аккуратно накрыла мне ноги. «Так я и знала, что вы мёрзнете. Наверняка ступни совсем ледяные. Сейчас согрею». «Ледяные?» «Как раз ноги у меня не замёрзли». Неловким движением я накинула второй плед себе на плечи, в то время как Реника стащила с меня ботинки и начала растирать ступни. Её движения были плавные, пальцы скользили к самым щиколоткам, натыкались на браслеты, возвращались назад и вновь совершали тот же путь. «Не надо бы тебе оставаться в Хересе», — сказала я негромко. «Плохое место». «Да, да она», — отозвалась девочка. «Феррана обещала, что позволит мне ехать в своей повозке до самого Гироса. Это хороший город». Я кивнула. «Феррана — главная волчица. Если она взяла Рейнику под своё покровительство, то та не пропадёт». Ольф пару раз упоминала о Гиросе, самом последнем пункте на пути следования каравана. «Я не очень вслушивалась, уверенная, что эти знания мне не понадобятся. Но главное, что к магам-женщинам там относились нормально. У вас и руки, наверное, холодные». Просила между тем девочка. «Да», — согласилась я на всякий случай и наблюдала, как её пальцы вновь и вновь касались моих ручных браслетов. Охранники время от времени поглядывали в нашу сторону, но не вмешивались. «Ольф просил передать», — серьезно сказал Иреника, беря меня при этом обеими руками за запястье, закрывая браслеты ладонями. «Просил передать, что ему стыдно за своих соплеменников, за их слепоту и жестокость». «Очень просил, чтобы я это сказала». «Понимаю», — ответила я после короткой паузы. «Я понимаю, и не в обиде на него». Реника улыбнулась, потом посерьёзнела, прикусила нижнюю губу и долго смотрела мне в глаза, словно пытаясь передать мысли. Мужская рука оттолкнула полотняную дверь, внутрь заглянул Гитти «Ты всё ещё здесь?» Рейника вскочила на ноги, ещё раз на прощание сжала мне запястье и убежала. Остались только я и двое волков охраны. До рассвета, по ощущениям, было не меньше пяти часов. Я плотнее закуталась в принесённые пледы и настроилась ждать. Медленно текли минуты. И так же медленно, мелкой ржавчиной, осыпались мои оковы. Я сидела, поджав колени, Держа руки под пледом, второй надёжно закрывал от чужих глаз шею. Треугольники, соединяющие двойные браслеты, осыпались с краёв. И на пальцах, которыми я нетерпеливо ощупывала их, оставались металлические песчинки. Но как же медленно это происходило! Гитис Сах, насмешничая, велел молиться. И сейчас, когда появилась надежда, я действительно молилась. Молилась хозяйке сущего, умоляя не забирать меня сейчас. Молилась властелину об удаче. И молилась его дочери, просила её поделиться со мной силой и отвагой. Треугольники, соединяющие двойные полосы браслетов, превратились в труху первыми. Следом наступил черёд самих браслетов, сперва ручных, потом ножных. И только ошейник, сделанный из самых толстых полос металла, ещё держался – Я попыталась призвать силу. Осторожно, очень осторожно. И едва сдержалась, чтобы не закричать в голос. Прошла едва тонкая струйка магии, но мне показалось, будто сквозь эре протекло живое пламя. Боль оказалась невыносима. Значит, надо было ждать. Один из стражников начал клевать носом. Второй толкнул его в бок и вполголоса выругал. Но через несколько минут всё повторилось — Тем временем я сделала вторую попытку. Теперь я была готова к болезненному спазму и успела насытить Эре небольшим количеством силы, прежде чем боль вынудила меня прерваться. Совсем немного магии, но должно было хватить. Прикрыла глаза, вспоминая мотив, и начала шепотом напевать мелодию. К сожалению, без слов, моя память не настолько идеальна, чтобы вспомнить слова чужого языка, которые довелось услышать лишь один раз. «Что ты делаешь?» — прервал меня один из стражников. «Вспоминаю песню, которую пел мой любимый», — ответила я тихо. Волки переглянулись, потом бдительный стражник пожал плечами. «Думаю, вреда от этого не будет». И я продолжила. Когда ошейник осыпался, мои верные стражи уже спали. Безмятежные лица, уютно свернувшиеся тела спали так же сладко, как спал когда-то под песню Мервина желтоглазый единорожек. Я поднялась на ноги, бесшумно потянулась, аккуратно заплела растрепавшиеся волосы, потом раскинула руки, подняла голову к небу, невидимому за парусиновым потолком, небу, которое однажды я ощущала всем телом, И начала собирать силу. Делать это можно было в любой позе, но так получалось быстрее. Теперь дело за рунами. Я вспомнила Ольфа, его открытое лицо с веснушками, почти невидимыми под сильным загаром, его светло-карие глаза и русые волосы, отросшие в непослушные вихры. Если бы Рейника догадалась принести хоть одну вещь, принадлежащую волку, оказалось бы легче, но я могла справиться и так». Теперь пришёл черёд руны. Я начертила её своей кровью прямо на дощатом полу. Нож пришлось позаимствовать у одного из спящих. Теперь следовало выждать ещё немного, и... Караван казался пустым, но если присмотреться, здесь и там были видны человеческие фигуры, прикорнувшие прямо на земле. Недалеко от моей временной тюрьмы, у походного костра, уже умирающего без пищи, Лежал гетесах, рядом Феррана и несколько молодых волков. У самой повозки, из которой я только что вышла, спало еще двое стражников. Я огляделась по сторонам. Сейчас я вновь могла видеть в темноте. «Где же Ольф?» «Если я правильно поняла послание Реники...» «Да, я поняла ее правильно. Ольф ждал меня. Рядом оседланные лошади». «Зачем нам четыре?» Волк недоумённо моргнул. «Да, точно. Мне только что чудом спасённой от неминуемой смерти полагалось сказать что-то другое или сделать. Я не знала. Единственным, что вело меня вперёд, был клубок нервной энергии, напитанной силой. Запасные», — после короткой паузы ответил он. Я кивнула, попыталась взяться за поводье ближайшей лошади и с удивлением увидела, как те выскользнули из руки. «Странно». Я перевела взгляд на свои пальцы. Они дрожали. Сильно. Рель тебя всю трясёт, тревожно сказал Ольф. Тебе холодно? Я покачала головой. Нет, мне было ничуть не холодно, вот только дрожь всё усиливалась. наверное, м -м -м магический этот кат. Я только слышала про подобное, но никогда не испытывала. Стиснула зубы, чтобы они перестали стучать. «Когда остальные очнутся?» Ольф с тревогой окинул взглядом спящий лагерь. через три часа». Я сделала глубокий вздох. «Оставь предупреждение, чтобы сразу уходили». Светлые брови Ольфа сошлись над переносицей, но он, не переспрашивая, лишь согласно кивнул. Сделает. «Мне уже было все равно, как именно». Дрожь уменьшилась, волной накатила слабость – я прислонилась к тёплому боку лошади, изо всех сил пытаясь не соскользнуть в тёмный омут сна. Как не вовремя! Мне следовало быть сильной, следовало выжить и вернуться ради Мервина, ради ребёнка, ради себя самой и ради того выбора, о котором говорил хранитель лабиринта. Я повторяла это себе снова и снова, и тёмный провал в сознании постепенно отодвинулся. Почувствовав осторожное прикосновение к плечу, «Открыла глаза. «Нужно ехать», — сказал Ольф. «Я оставил предупреждение и выпустил в поле остальных лошадей, чтобы отсрочить погоню. Но времени у нас не так уж много. Хорошо встречать рассвет в степи, наблюдая, как солнце красит небо акварелью волшебной красоты. Хорошо мчаться в рассвет, наслаждаясь пряными ароматами трав и свежестью ветра. Особенно хорошо, когда знаешь...» Этот рассвет мог стать последним в твоей жизни. Должен был стать последним.